Глава 5. Привал в южной части озера, Данифан, Кросс, Фэп и Уилкокс, разделение, дюны, восточная река, вниз по левому берегу, в устье реки. Шесть недель спустя после этих событий, около пяти часов вечера, четыре молодых человека остановились в южной части семейного озера. Было 10 октября. Весна давала себя чувствовать. Под деревьями, покрытыми свежей листвой, земля снова приняла свой весенний цвет. Легкий ветерок слегка ребил поверхность озера, освещенную последними лучами заходящего солнца, которые скользили по обширному болоту, окаймленному узким песчаным берегом. Многочисленные птицы проносились крикливыми стаями, находя себе новое убежище в лесах или в скалах. Различные породы деревьев, не меняющих листву, сосны, каменные дубы и ельник, нарушали однообразие этой части острова. Другой растительности не было, и чтобы попасть в густую чащу лесов, надо было подняться на несколько миль по тому или другому берегу. От костра, разведенного у подножия австралийской пинии, поднимался дым и растелался по болоту. Пара уток жарилась на очаге, сложенном из двух камней. После ужина трое мальчиков, завернувшись в одеяло, легли спать, а один из них должен был дежурить до утра. Это был Данифан, Кросс, Фэп и Уилкокс. И вот при каких обстоятельствах они решили отделиться от своих товарищей. За последние недели этой второй зимы, проводимой в Френ дэни отношения между Данифаном и Брианом обострились. Все помнят, с какой досадой отнесся Данифан к выборам. Сделавшись еще более завистливым и раздражительным, он с большим трудом заставлял себя подчиняться приказаниям нового начальника. Он хорошо знал, что большинство не будет на его стороне, и потому не противился открыто. Однако при всяком удобном случае обнаруживал такое нежелание повиноваться, что по неволе вызвал Бриана на справедливое замечание. После приключения на коньках, когда он превзошел себя в неповиновении, действуя, может быть, в силу страсти к охоте или очертя голову, непокорность его продолжала возрастать, и настал момент, когда Бриан был принужден принять против него меры. Гордона беспокоило такое положение вещей, и он взял с Бриана слово, что тот будет себя сдерживать. Но последний чувствовал, что у него больше не хватает терпения. Напрасно пытался Гордон пробудить в Данифане его лучшие чувства. Если когда-то он и имел на него влияние, то теперь убедился, что оно окончательно было потеряно. Данифан не прощал ему, что тот стоял на стороне его соперника, а потому посредничество Гордона ни к чему не привело, и он с глубокой грустью предвидел осложнение в ближайшем будущем. Не было больше согласия в гроте. Всех тяготила та нравственная принужденность, которая делала тягостной совместную жизнь. Действительно, кроме часов еды, Данифан с товарищами, которые окончательно подчинились его влиянию, жили отдельно. В дурную погоду, когда нельзя было идти на охоту, они собирались в зале и там болтали потихоньку между собой. «Бьюсь об заклад», — сказал однажды Бриан Гордону, — «что эти четверо разговариваются и что-то замышляют». «Надеюсь, не против тебя, Бриан», — ответил Гордон. «Попытаться занять твое место Данифан не посмеет. Мы будем все на твоей стороне. Ты это знаешь, да и ему это тоже известно. Может быть, Уилкокс, скросс Фэб и Данифан хотят отделиться от нас? Этого можно опасаться, Бриан, и мы не имеем права помешать им. Ты уверен, что они хотят это сделать? Они, может быть, об этом и не думают, Бриан». «Напротив, они думают об этом. Я видел, как Уилкокс снимал копию с карты Бодуэна, очевидно, с целью унести ее. Уилкокс это сделал?» «Да, Гордон, чтобы покончить с этими неприятностями, не лучше ли мне отказаться от своей должности в пользу другого, в твою, Гордон, или даже Данифана? Это положит конец всякому соперничеству». «Нет, Бриан», — горячо ответил Гордон, «нет». Это значило бы не выполнить своих обязанностей перед теми, которые тебя избрали, отказаться от того, чем ты обязан самому себе. В таких раздорах прошла зима. В начале октября холода окончательно исчезли. Озеро и река совершенно освободились ото льда. Вечером 9 октября Данифан объявил свое решение покинуть грот вместе с Фебом, Кроссом и Уилкоксом. «Вы хотите нас покинуть?» – спросил Гордон. «Нет, Гордон», — ответил Данифан. Кросс, Уилкокс, Фэп и я решили поселиться в другой части острова. «Почему же, Данифан?» — удивился Бакстер. «Просто потому, что мы хотим жить по-своему. И я говорю откровенно, потому что нам не нравится получать приказания от Бриана». «Мне бы хотелось знать, в чем ты можешь меня упрекнуть, Данифан?» — спросил Бриан. «Ни в чем. Разве только в том, что ты наш начальник», — ответил Данифан. «У нас уже стоял во главе колонии американец, а теперь нами повелевает француз. Теперь не хватает только провозгласить МОКа». «Ты шутишь?» — спросил Гордон. «Я говорю серьезно», — ответил Данифан надменным тоном. «Если нашим товарищам нравится иметь главой не англичанина, то это не нравится ни мне, ни моим друзьям». «Хорошо», — ответил Бриан. «Уилкокс, Фэб, Кросс и ты, Данифан, можете уйти и взять с собой по праву часть вещей. Мы в этом и не сомневались, Бриан. Завтра же мы покидаем Френден. Желаю, чтобы вам не пришлось раскаяться», — добавил Гордон, понимая, что всякая настойчивость здесь неуместна. План, который Данифан решил привести в исполнение, заключался в следующем. Когда несколько недель тому назад, делая описание своей экскурсии в восточную часть острова Черман, Бриан утверждал, что маленькая колония могла бы там удобно поселиться. В скалах было много пещер, леса, тянущиеся от семейного озера, доходили до самого берега. Пресная вода восточной реки, масса дичи, словом, жизнь там должна была быть такой, как в гроте, и много лучше, чем в бухте Слюги. К тому же до Грота было не более 12 миль по прямой линии, из которых 6 приходилось на переезд через озеро и столько же, чтобы спуститься по течению восточной реки. Так что в случае крайней необходимости будет легко общаться с Гротом. Серьезно подумав обо всех этих преимуществах, Данифан решил с Уилкоксом, Кроссом и Фебом поселиться в другой части острова. План его был такой. Он не хотел добраться до бухты обмана по воде, а решил спуститься по берегу озера до южной оконечности мыса, обогнуть его, подняться по противоположному берегу восточной реки, исследуя при этом местность, о которой еще ничего не знали. Затем продолжать идти лесом по реке до самого устья. Конечно, придется пройти 15-17 миль, дорогой они будут охотиться. Они не могли пользоваться яликом, для которого требовался более опытный человек. Но гуттаперчевой лодки, которую Данифан хотел взять с собой, будет достаточно для переправы через Восточную реку и другие, если таковые, найдутся на востоке острова. Единственной целью этой первой экспедиции было ознакомление с побережьем бухты Обмана, чтобы избрать место, на котором захочется поселиться Данифану и его друзьям. Не желая обременять себя багажом, они решили взять только два ружья, четыре револьвера, два заступа, достаточное количество зарядов, походных одеял, карманный компас, легкую каучуковую шлюпку, немного консервов, рассчитывая на охоту и рыбную ловлю. Они полагали, что эта экспедиция не продлится больше шести или семи дней. Избрав себе место жительства, они вернутся в грот за вещами, какие приходились на их долю и нагрузят ими повозку. Если Гордону или кому-нибудь другому захочется их навестить, они радушно их встретят, но они окончательно отказываются вести общую жизнь в данных условиях. На другой день с восходом солнца Данифан, Кросс, Фэб и Уилкокс простились с товарищами, которые, видимо, были опечалены предстоящей разлукой. Может быть, они и сами были более взволнованы, чем это казалось, хотя и решились осуществить свой проект, в котором упрямство играло немалую роль. Переехав в Зеландскую реку в Ялике, который Мока привел к маленькой плотине, они решили исследовать эту часть семейного озера. Дорогой убили несколько птиц. Данифан, понимая, что должен теперь беречь заряды, расходовал их только в случае необходимости. Погода стояла пасмурная, без дождя, ветер дул с северо-востока. В этот день мальчики сделали не больше 5-6 миль и добрались к 5 часам вечера до конца озера, остановившись, чтобы провести там ночь. Таковы события, происшедшие в Гроте с конца августа до 11 октября. Таким образом, Днефан, Кросс, Уилкокс и Фэп были теперь далеко от своих товарищей, от которых им не следовало отделяться. Может быть, они и чувствовали себя одинокими, Но, решившись до конца выполнить свой план, думали только о том, как бы найти новое жилище на другом конце острова. На другой день, после довольно холодной ночи, которую можно было вынести благодаря огню, поддерживаемому до зари, все четверо приготовились идти дальше. Южная точка семейного озера образовала с обоими берегами очень острый угол, из которых правый почти перпендикулярно поднимался к северу. К востоку местность была еще болотиста, хотя вода не затопляла ее травянистой почвы, возвышающейся на несколько футов над озером. Встречались бугорки, покрытые травой и тощими деревьями. Так как эта местность, казалось, исключительно состояла из дюн, то Данифан назвал ее Доунслендом – земля дюн. Не желая идти по незнакомой местности, он решил держаться берега до восточной реки и до той части, которая была уже известна Бриану. Прежде чем пуститься в путь, Данифан обсудил этот вопрос со своими товарищами. «Если расстояния точно обозначены на карте, — сказал Данифан, — мы должны увидеть восточную реку в шести милях от конечного пункта озера и к вечеру без труда доберемся до него». «Почему не направиться к северо-востоку, чтобы отыскать устье залива?» — заметил Уилкокс. «Правда, это много сократит нам путь», — добавил Фэб. «Без сомнения», — отвечал Данифан. «Но к чему подвергать себя опасности среди этих болот, которые мы не знаем, и к чему возвращаться назад? Напротив, вероятнее, что, следуя по берегу озера, мы не встретим никакого препятствия». «И потом», — прибавил Кросс, — «нам интересно исследовать течение восточной реки». «Очевидно», — ответил Данифан, — «потому что эта река служит прямым сообщением между берегом и семейным озером. К тому же, спускаясь таким образом, у нас будет случай посетить ту часть леса, которую она пересекает». Сказав это, они пошли бодрым шагом. В одиннадцать часов они остановились позавтракать на берегу маленькой бухты. К востоку от них на некотором расстоянии виднелся лес. Агути, убитый утром Данифаном, был подан на завтрак, приготовленный кроссом заменявшим мока. Изжарив мясо на горячих угольях, они позавтракали. Данифан с товарищами отправились по берегу семейного озера. Прилежащий лес состоял из тех же пород, что и леса восточной части острова, только вечно зеленые деревья росли в большом количестве. Больше было австралийских пиней, сосен и каменных дубов, чем берез или буков. Все они отличались своими размерами. Данифан заметил к своему великому удовольствию, что фауна была не менее разнообразна в этой части острова. Гуанака и Вигони появлялись несколько раз так же, как и стада страусов. Зайцы, мексиканские свиньи попадались чаще. В 6 часов вечера сделали привал. В этом месте берег был пересечен рекой, которая и оказалась восточной. Это было легко определить, так как Данифан нашел под группой деревьев в глубине узкой бухточки следы недавнего привала, то есть угли очага. Здесь останавливались Бриан, Жак и Мока во время экскурсии к бухте Обмана. Расположиться в этом месте, снова разжечь потухшие уголья, потом после ужина растянуться под теми же деревьями, которые укрывали их товарищей, было самое лучшее, что Данифан, Фэп, Уилкокс и Кросс могли сделать. Восемь месяцев тому назад, когда Бриан здесь останавливался, он даже и не подозревал, что его четыре товарища придут сюда же, в свою очередь, с намерением поселиться отдельно в этой части острова Черман. Возможно, что вдалеке от удобного помещения в пещере, где они могли свободно расположиться на ночлег, Кросс, Уилкокс и Фэб пожалели о совершенном поступке. Но их участь была неразрывно связана с Данифаном, а Данифан был слишком горд, чтобы сознаться в своих ошибках, слишком упрям, чтобы отказаться от своего плана, слишком завистлив, чтобы согласиться покориться своему противнику. На другой день Данифан предложил немедленно переехать в Восточную реку. «Сделав это, мы успеем за день достичь Устья, которое не находится дальше 5-6 миль. И потом, — заметил Кросс, — на левом берегу Мока собирал плоды австралийской пинии, и мы дорогой запасемся ими». Каучуковая лодка была развернута и спущена на воду. Данифан направился к противоположному берегу. Несколькими ударами кормового весла он скоро прошел 30 или 40 футов. Потом Уилкокс, Фэб и Кросс, притянув веревку, переправили к себе лодку, в которой один за другим перебрались на другой берег. Сделав это, Уилкокс снова разобрал лодку, сложил ее, как саквояж, перекинул себе за спину, и они отправились в путь. Конечно, было бы менее утомительно плыть в ялике по течению восточной реки, что и сделали Бриан, Жак и Мока. Но каучуковая лодка могла вместить только одного, потому приходилось довольствоваться таким способом переправы. Лесная глушь, густая трава, вместе со сломанными после сильных бурь ветвями, много трясин, которые не без труда приходилось огибать, задерживали мальчиков. Дорогой Данифан убедился, что в этой части острова, как и в лесу, потерпевший кораблекрушение француз не оставил после своего перехода никаких следов. Однако нельзя было сомневаться в том, что он исследовал эту часть острова, так как на карте точно было обозначено течение восточной реки до бухты Обмана. Незадолго до полудня наскоро позавтракали именно в том месте, где росли пинии кросс сорвал несколько плодов и все их съели. Далее, на расстоянии двух миль, пришлось скользить между густыми кустарниками и даже пролагать себе дорогу топорами, чтобы не слишком отдаляться от течения реки. Вследствие этих задержек они обогнули лес к 7 часам вечера. С наступлением ночи Данифан не мог ничего разглядеть. Он видел только пенистую линию и слышал вдали сильный рев морских волн, разбивавшихся о берег. Было решено остановиться здесь, чтобы выспаться под открытым небом. На следующую ночь, без сомнения, берег предоставит лучшее убежище в одной из пещер неподалеку от Устья залива. Устроив привал, они стали обедать, или, правильнее сказать, ужинать. Несколько дров было зажарено на очаге из хвороста и сосновых шишек, подобранных под деревьями. Из осторожности было условлено, что огонь будут поддерживать до утра, и первым об этом позаботится Данифан. Уилкокс, Кросс и Фэб растянулись под ветвями большой сосны и, очень утомленные продолжительной ходьбой, немедленно заснули. Данифану стоило большого труда бороться со сном, однако, когда его должен был сменить другой часовой, все были погружены в такой сон, что он не мог решиться кого-нибудь разбудить. В лесу было так же спокойно и безопасно, как и в гроте. Поэтому, подбросив несколько охапок хворосту, Данифан лег под дерево и заснул. Он проснулся, когда солнце поднималось над широко растилавшимся морем.